Глава 10. Поскольку половина во мне от моей матери, неудивительно, что у нас были некоторые одинаковые привычки. Когда жизнь становилась невыносимой, а мысли слишком мрачными и утомительными, я шагала из комнаты в комнату, точь-в-точь, точь, как Ианта после смерти моего отца. Я шла в кабинет, бесцельно шуршала бумагами на столе, бродила по комнате для гостей, спускалась по ступеням обратно в кухню. Эти рефлекторные движения я, должно быть, приняла у мамы. Может быть, это был способ справиться с большой утратой или хотя бы удостовериться, что тело до сих пор функционирует. Дни тянулись, переходя в ночи, а ночи — в дни. Мне позвонил служащий из Глисон. «Это миссис Ллойд? Прислали новый пылесос, который вы заказывали. В среду кто-нибудь будет дома?» «Я не знаю», — ответила я. «Миссис лойд да, да, будет». Собственные реакции пугали меня. За одну ночь я потеряла способность решить простейшую проблему. Я часами придумала, что скажу Натану, возводила целое архитектурное сооружение из новых начинаний и обещаний и тратила столько же времени, решая никогда, никогда в жизни его больше не видеть. Закрывая глаза, я представляла, как осыпаю Минти грязными ругательствами. Когда я прогоняла эти картины, на их место приходили другие, в которых я делала ей больно. Я перебрала все обычные упреки из серии «Натан, как ты мог так поступить со мной?» Я напоминала ему, что была хорошей женой, любила его, родила ему детей, прилично зарабатывала. Я была ему верна и получила паршивые проценты — по своим эмоциональным инвестициям. А как насчет моего увольнения? Как такое могло произойти? Где же справедливость? Вот так я и металась от работы к браку, от брака к работе. Одно было серьезнее другого, но все при этом взаимосвязано. Я не могла есть, и к концу недели еле держалась на ногах. Пыталась читать, но книги валились из рук. Слушать музыку было невыносимо. С наступлением темноты я лежала на кровати с горячими сухими глазами и молила о сне. Иногда, если везло, я провалилась в дремоту, и мне всегда снился залитый солнцем сад. Войлочные листья оливы, аромат весны, свежий, легкий и сладкий. Мне снилось, как я зачерпываю землю и просеиваю ее между пальцев. В моих снах на этом нежном фоне раздавался голос — Он твердил, что сад — моя опора, его изменения и едва уловимые различия никогда не бывают вероломны. И все же стоило мне нетерпеливо попороться с задвижкой французских окон и выйти на улицу, как я ничего этого не видела. Духота транспортных выхлопов душила резкий пряный аромат. Почва сбилась комками и окислилась, растения поникли. Сад был мертв для меня, а я для него. И чаще всего я возвращалась в дом. Я пила виски Натана, и как когда-то моя мать беспрестанно шагала по дому. «И вот так расстроила заварушка с Суэцким каналом», призналась Ианта, когда я достаточно подросла и уже знала, что такое Суэцкий канал. «Это отца и убила». Думаю, мама была права. Передача Суэцкого канала — за живое моего отца с его старомодными понятиями о чести. Потревожило его больную сердечную мышцу, о чем мы узнали слишком поздно. «Он был так зол, — рассказывала мама, — и унижен этим позорным делом. Папа говорил, что мы должны стоять впереди всего мира, а превратились в гитлеровское государство. С тех пор он был уже не тот, что прежде». Его сердце замерзло навсегда в январе ту неделю, когда праздновали мое одиннадцатилетие. Холод убивал, кладбища были переполнены, и городской совет издал указ, запрещающий людям умирать в пределах прихода Яланд. При малейшем подозрении, что кто-то собирается отдать Богу душу, его перенаправляли в соседний приход. Мой отец от души посмеялся над этим. «Нет ничего потешнее городского совета, который считает себя Богом». Я рада, что он тогда сумел увидеть во всей этой ситуации горькую иронию и потешался над ней. От холода с кончиков пальцев сходила кожица и трескались губы. В то утро, когда умер отец, Настяж распахнула окно своей спальни и выглянула на улицу. За ночь выпало еще больше снега. Небо прояснилось, вересковая пустошь побелела и засверкала, Ветер вычертил орнаменты на красивых заснеженных равнинах. Мое дыхание превращалось в пар, щеки горели. Я прислонилась к оконной створке и представила, что за окном меня ждет гигантский пирог в честь дня рождения, который достанется только мне. Внизу на стуле у очага отец поджаривал хлеб, насаженный на вилку, пил чай и разыгрывал ежедневную пантомиму поиска очков. Потом он застегнул свое твидовое пальто и надел кепи. «Я возьму лопату», — сказал он матери, — «и расчищу дорожку». И он так и не вернулся. Его нашла и Анта. Он все еще сжимал лопату в быстро остывающих руках. Сердечный приступ. Причина его смерти была столь обыкновенна, что это событие не вызвало особого интереса соседей. Он не оставил завещания, Это послужило причиной пущей неразберихи и горя. Возможно, мой отец верил, что врачи способны излечить себя сами. Но, скорее всего, он попросту игнорировал свою болезнь. Если бы он подозревал, что его сердце так слабо, уверен, он бы попытался оплатить все свои долги, которые появились, потому что в своей деревенской практике он основывался на принципе «долг важнее прибыли». Помню, как испугала меня на лицо зажатая, бесстрастная, мертвая. Лишь ночью, меря шагами коттедж, она давала себе волю. Лежа в кровати, замерзшая и стерзанная горем, я точно знала, какая ступенька сейчас заскрипит, какая дверь отяжелела от сырости и какая доска в полу сдвинется у двери в мою спальню, когда мать остановится, чтобы прислушаться к дыханию спящей дочери. Весь остаток зимы и жестокую весну бушевал ветер, а снег забивался в самые неподходящие уголки. Лето тоже выдалось промозглым, удручающим, осень сырой. И как-то раз у коттеджа Медларс притормозил фургон. «Эти милые люди приехали за нашей мебелью», — сообщила Ианта, ставшая похожа на привидение с красными глазами. «Нам она не нужна, Роуз, и у нас появится немного денег на новый дом». «У нас будет новый дом». «Чудесный сюрприз, не так ли?» «Не переживай, это будет весело». Она крепко сжала мою руку, а двое мужчин начали переносить нашу мебель на плечах в фургон. По лицу матери струились слезы. Каждая клеточка ее тела словно кричала в знак протеста. И все же... «Роуз», — заявила она натренированным голосом, «правда нам повезло, что у нас будет новый дом. Мы должны быть благодарны судьбе». Я переводила взгляд с мамы, на быстро пустеющую комнату. Я не замечала, что плинтус покривился, краска на стенах облупилась, а пол под окном прогнил насквозь. Как я могла не замечать этого и того, что иоанн толжет? «Как поживает моя маленькая цыпочка?» будто услышал я бормотание отца. «Я хотела, чтобы он был рядом, хотела, чтобы Медларс остался нашим, пусть даже краска потрескалась» а комнаты стали просторными и пустыми. «Нам не за что быть благодарными!» — закричала я. Тихо! Анта притянула меня к себе. Я почувствовала, как ее кости врезаются в мое тело, ощутила запах чистого хлопка и мыла. Тихо, детка! Но отцы приходили и уходили, из домов выносили мебель, а матери говорили неправду. Как бы ни старался городской совет — Смерти не прикажешь повиноваться, и яркие, отполированные поверхности моего дома скрывали потаенные уголки, где скопились снег и лед. В первую неделю мне по-прежнему приходили книги. Издатели надеялись обойти систему. Я даже не удосужилась распечатать посылки, ведь я и так могла догадаться, что в них. Тяжелая биография, большая, иллюстрированная Кулинарная книга. Рукопись. К началу второй недели новость облетела всех. Посылки приходили все реже, а вскоре почтальонный вовсе прекратил звонить в мою дверь. Минти написала мне письмо. «Здравствуй, Роуз. Ты не поверишь, если я скажу, что не знала о планах Таймона вплоть до недавнего времени. Тем не менее, я решила от него не отказываться». Я подумал, что у тебя уже была возможность проявить себя и насладиться славой. И теперь настал черед кого-то еще. Мой черед. Это справедливо. Я знаю, что ты веришь в справедливость и надеюсь, что когда-нибудь ты поймешь, что я сделала правильный выбор. Но я пишу главным образом ради того, чтобы сказать. Натан ни о чем не знал. Мне очень не хватает наших разговоров. Минти. Я читала и перечитывала это письмо с его так называемой честностью, лицемерными объяснениями и фантастическими предположениями, за которыми скрывалась неудовлетворенность. Я снова смаковала гнилые фрукты и гнилое мясо. Минти вызывала у меня отвращение, и я упивалась этим чувством. Не в силах больше откладывать разговор с Иантой, я позвонила ей, села в машину и поехала в Кингстон. «Дешево и весело, рос как раз то, что нам нужно», — такой вердикт вынесла Иоанта дома на Пенкхерст Парейд с типичной бодростью в духе миссис Минивер. Дом номер 14 находился на одной из нескольких совершенно одинаковых улиц жилого района за городской чертой. Почему именно Кингстон? Причина, по которой Ианта настояла на том, чтобы мы покинули Яланд и двинулись на юг, тогда была слишком очевидна для нас обеих. Здесь было действительно дешево, но вовсе не весело. Когда я вошла, мама сидела на стуле, скрестив руки на груди, в рубашке от из и шерстяной юбки. Воплощенное ожидание. Такой сюжет нередко видишь на картинах. Женская фигурка, чаще всего женская, сидит в кресле или на скамье или на диване и ждет. Неважно чего, может быть, ждет начала или конца жизни. Для такой занятой женщины, как Янта, это был необыкновенный дар. Она ждала меня, ждала, пока приготовится обед, ждала Бога в церкви, ждала, пока все наладится само по себе, при условии, что она будет соблюдать правила, хвала терпению, говорила она. Мама была бледна и не накрашена, волосы не причесаны, все это для нее не характерно. Рассказывай, что случилось, Роуз. Я наклонился и поцеловал ее. Затем присела и взяла ее ладони в свои. У меня неприятности. Я так и подумала. Пальцы и анты впились мне в ладонь. Что-то с детьми? Нет. Чтобы продолжить, мне пришлось сделать над собой усилие. Дело в Натане. Он решил уйти от меня к другой женщине. Между прочим, к Минти, моей ассистентке. В горле у меня опять встал комок. И я потеряла работу. Минти взяли на мое место. Лианта покачала головой. «Объясни, пожалуйста, еще раз. Натан хочет быть свободным человеком. Ему кажется, что Минти сумеет дать ему свободу». Мама попыталась переварить новость и сопоставить услышанное с образом зятя, в котором она души не чаяла. «В нашей семье...» Подшучивали, что Натан и Анта не подпадают ни под один стереотип зятя и тещи. Они обожали друг друга. По праздникам Натан посылал ей огромные открытки, привозил подарки, массивные ювелирные украшения и мед в фарфоровых горшочках с гравировкой в виде пузатых пчел. Он возился с ее пенсией, подсчитывал налоги и настоял на том, чтобы оплатить ее медицинскую страховку. И Анта этого не одобряла. «Не хочу быть обузой». И частные врачи мне не нравятся, признавалась она мне. Мне их руки не нравятся, слишком ухоженные. Мама потеребила из ветки волос ушей. Ты всегда была так занята, Роуз. У тебя совсем не оставалось времени. И вечно все набегу. Признаю, мы всегда рассматриваем события с нашей личной точки зрения, но реакция матери задела. И это все, что ты можешь сказать? Это. Ужасно. И Анта откинулась на стуле. У нее был уязвленный вид. Она вдруг показалась мне измученной ожиданиями, которые столь жестоко не оправдались. И с этой мерзкой девчонкой. Я поднялась и встала у окна. Такая реакция меня не удивила. Минти с Антой виделись всего раз во время воскресного ланча, и Минти не удалось найти с мамой общий язык. На следующий день в офисе я услышала как она разговаривает с подругой по телефону. «Не могу общаться со стариками, я их просто не воспринимаю». А Ианта и вовсе проявила невиданное непонимание. Такие люди, как она, слишком кичатся своей молодостью, а это очень эгоистично. Все остальные начинают чувствовать себя ненужными. «Роуз, ты говорила с Натаном, пыталась все уладить». «Натан не оставил мне выбора». Ее тон стал более резким. Браки просто так не кончаются, вот увидишь. Мужчины — забавные существа, они нуждаются в пристальной заботе. Тогда Натану не повезло, мама. Минти интересует лишь ее собственная персона. Может, стоит напомнить Натану, как он тебе дорог? Ему кровь ударила в голову, он сейчас не способен нормально соображать. Так уж прямо и в голову, мам. Ты знаешь, о чем я. Я знала. Своим взглядом Ианта научилась от матери, а та от своей матери. Эти женщины сами мыли полы, пекли хлеб и рожали дома. Ианта тоже склонила голову и сделала подчинение устоям предков делом всей своей жизни. Позвонили в дверь. Я пошла открывать. С поразительной скоростью Ианта вскочила на ноги и бросилась в гардеробную на первом этаже, где хранились запасы помады и пудры. Через полминуты она появилась оттуда с приглаженными волосами и оранжевыми губами. Чарли Поттер принес расписание игры в бридж. Я наблюдала за тем, как мать легонько с ним флиртует, сообщая, что придет вовремя и приготовит целое блюдо его любимых сэндвичей с яйцом. Пока они говорили, я поднялась наверх, в мою бывшую комнату, в которой ничего не изменилось. Правда, каждый раз, когда я входила, Комната почему-то становилась меньше. Я подумала, что белое полотняное покрывало и лампа с розовым абажуром скоро уменьшится до размеров кукольной мебели. Внизу Чарли Поттер звучно рассмеялся, и мать ответила ему тихим хихиканьем. Мне нравилось это невинное кокетство Ианты. Мне вспомнилось детство. Захотелось прикоснуться к нему. Я открыла буфет, где Ианта хранила мои детские вещи. Коробки покрылись пылью, чувствовался сухой, несвежий запах заплесневелой лаванды. В глубине стоял калаш из газетных вырезок, журнальных фотографий и портретов моих любимых писателей. Все это было наклеено на картон. Я собирала этот коллаж годами, и он заполонил комнату. Рианта его ненавидела, но таким образом я заявляла о себе и нескончаемо долгом процессе взросления. Я вымаливала, припасала, накапливала и прятала вырезки, фотографии, открытки и строила королевство из этих картинок. Одной из самых ранних была фотография простой семьи, собравшейся на пикнику моря. Мама, папа и две маленькие девочки. Я изучала эту фотографию в поисках того, чего мне не хватало. Улыбки, клетчатая скатерть, сэндвичи с консервированным мясом, Отец, обнявший рукой старшую дочь, мать, занятая подготовкой пикника. Как мне хотелось, чтобы это была моя семья. Как хотелось, чтобы отец свернулся, чтобы мать приглаживала волосы, услышав его шаги по вечерам, чтобы папа сидел за нашим столом. Семья. Когда я стала подростком, калаш изменился. Выбираемые мной образы были проникнуты желанием вырваться из клетки. Вот фотография завода и снимок, сделанный с воздуха, вырванный из National Geographic. Дикие джунгли Патагонии. Розовые, голубые, серо-зеленые. Края картинки завернулись, как яблочная кожура. И здесь были пустыни, горы и странные места, которым я приписывала магические силы. Думаю, что они могут превращать и околдовывать. Стоило только оказаться там, и девочка в дешевой синей школьной форме стал бы сильный и всезнающий. Чем больше они отличались от Британии, тем более чужими казались, тем сильнее притягивали меня, тем больше я о них мечтала. Увидимся вечером, Чарли, раздался голос Ианты с первого этажа. Я прикоснулась к открыткам с портретами Джейн Остин и сестер Бронте, часть коллажа из фотографий писателей, расположенного с другой стороны. Края открыток обтрепались, Снимки потемнели от старости, в углах торчали булавки, но выразительные умные лица женщин остались прежними. Они знали тайны мужчин и женщин, их поведение, и я тоже представляла, чтоб проникнуть их знанием и проницательным умом. Вернувшись из Бразилии, я познакомила Натана и Антой. Они сразу же понравились друг другу, и это было чудесно. Янта приготовила рагу из говядины с морковью, и картофельным пюре, и подала его на кухне. Она аккуратно выложила пюре на тарелку Натана и смущенно произнесла, «Вы, наверное, посчитаете меня глупой. Я не похожа на тех женщин с коллажа Роуз». Натан серьезно ответил, «Мне тоже не нравятся умные женщины. Никогда не мог их понять». Канта улыбнулась и подложила мне рагу. Я чихнула и спустилась вниз. «Какой милый человек!» Ианта смотрела вслед удаляющемуся Чарли Поттеру. «И какая у него ужасная жена!» Мы сидели и пили чай. Поднос был выстелен накрахмаленной салфеткой. На белой фарфоровой тарелке веером лежало печенье. Ианта отломила крошечный кусочек. «Может, ты мало помогала Натану? Может, ему нужна была твоя помощь?» Подходящий вопрос для женщины — Который отказался от мечты о карьере учительницы, выйдя замуж за моего отца. Он тогда одним продуманным экономическим ходом заполучил бесплатную секретаршу, советника и уборщицу для своей практики. Мы помогали друг другу, я говорила с осторожной настойчивостью. Мы оба помогали друг другу. Но мне придется найти другую работу, как только разберусь с выходным пособием. А! Работа. Янта пожала плечами с полным безразличием. «Мам, мне надо зарабатывать на жизнь. Это будет нелегко, и я не могу не работать». Янта задумчиво разглядывал свой чай. «Об этом я и говорю», — наконец произнесла она, вспомнив, как ей самой пришлось работать. Чтобы содержать меня, Янта пятнадцать лет проработала в турагентстве в Кингстоне, выписывая билеты и расписание. «И не вздумай смотреть на меня свысока», — не раз говорила мне она. «Меня это вполне устраивает». Она печально взглянула на меня. И я работала, потому что мне пришлось взять на себя роль твоего отца. У тебя нет такой необходимости?» Без кольца мой палец, поддерживающий чашку, казался невесомым, странным, незнакомым. Янта разгорячилась перед нападением и набросилась на меня, как всегда. Натан любит тебя. Я знаю, что любит. Вы женаты, и это не изменилось. Вам нужно подумать о детях. Они тоже страдают, хотя им уже за двадцать. Посмотри на меня, Роуз. Женщина обязана думать о других. Сердитым жестом она наполнила чашку и подлила молока. Вдова с тревожащим благородством, несущая бич своих убеждений, чувство долга и прожитых десятилетий. «Возвращайся домой, позвони Натану и заставь его прийти в себя». Как всегда, я проигнорировала приказ Ианты и стала из-за этого мучиться. Она умела воздействовать на людей. Я позвонила Мазарин в Париж. «О, незнакомка!» — холодно проговорила она. «А я все ждала, когда же ты подашь признаки жизни. Мы с Вией только недавно обсуждали, что от тебя совсем ничего не слышно». Я хотела позвонить, но была занята. Так занята, что не нашлось времени позвонить самой старой подруге? Да. Что ж, пора тебе пересмотреть свою жизнь. Мы словно кидали мячик через корт. Пятнадцать лет назад, когда Мазарин рисковала потерять Ксавье, за которого потом вышла замуж, я говорила ей примерно то же самое. Послушай, Мазарин, Натан меня бросил. Повисла тишина. Я не имела в виду настолько пересмотреть. «Ты выслушаешь меня?» «Ты же знаешь, что выслушаю». Я так устала, что говорила по-французски с ошибками. Мы всегда общались на французском. И Мазарин терпеливо поправляла меня, такая уж она скрупулезная. «Не впадай в истерику, Роуз. Это всего лишь временное явление. Натан вернется». Но захочу ли я принять его обратно? Что бы ни произошло, ты и адаптируешься. Что мне делать? Делать? Искать работу и ждать, пока Натан поймет, как он опозорился. Роуз, ты сама должна все уладить. Должна быть практичной и мудрой. Такова уж наша роль в этом безумном мире. Роман на стороне — это не так уж серьезно, тебе ли не знать. К тому же Натан к тебе привязан. Просто сейчас он думает иначе. — Что ты сегодня ела? — Печенье, по-моему. — Не поступай так банально. Так делают все брошенные женщины. Веди себя по-другому и поешь нормально. Мазарин не могла увидеть горькой улыбки, скривившей мои губы. А давно ли эта женщина, потерявшая дар речи от шока, звонила мне по поводу Ксавье, который ел фуагра и рухнул замертво, от сердечного приступа в ресторане. «Так ему и надо», — сказала Поппи. «Надо же, фуагра». Я тогда села на ближайший поезд до Парижа и кормила ее супом, чуть ненасильно впихивая ложечку за ложечкой. «Я попытаюсь. Ты не просто попытаешься, а приедешь ко мне повидаться. Кстати, когда я в последний раз видела Ви, она показалась мне такой неряхой. И Ви счастливая утратила чувство стиля» бывает. В таком случае в Англии должно быть очень много счастливых женщин. Я хохотала до тех пор, пока не начала задыхаться. Как странно смеяться, когда жизнь разрушена.